Другие семьи. Чарльз Дарвин вполне серьезно считал, что качества, приобретенные при жизни организма, передаются потомству. Немецкий врач Роберт Кох в 1865 году доказал, что это не так. Роберт Кох отрезал мышам хвосты. Бесхвостые мыши размножались. У них рождались хвостатые мышата. Роберт Кох им тоже отчекрыживал хвосты и, лишенные своих розовых хвостов, белые мыши производят новые мыши. но тоже хвостатое поколение. Когда на свет появилось 22-е поколение хвостатых мышей, Роберт Кох перестал уродовать бедных зверюшек и сел писать статью о том, что приобретенные при жизни признаки не передаются по наследству. Современная наука считает, что всё намного сложнее, чем думали в XIX веке. Каждый сыновний организм чем-то отличается от родительских, и эти мутации не зависят от опыта родителей. Но от удачности мутации зависит выживание организма и число его детёнышей. То есть организмы нового поколения порождают в большем числе те, кто является мутацией получше. Если в популяции есть требование быть умным и обучаемым, то и выживать умные и обучаемые будут чаще, и рождаться детей у них будет больше. Тем более община этих умников всячески поддерживает. Но если так, то у таких людей рождаться умные и обучаемые детёныши будут чаще. И к ним, к детёнышам ведь тоже будут предъявляться те же требования быть умными и обучаемыми. Благоприятные признаки будут закрепляться намного быстрее, если передавать их будут по обеим родительским линиям. А ведь в еврейской среде века тысячелетия было нормой отбор умников и умниц для брака. Жениха уж наверняка экзаменовали на знание Торы и Талмуда. Да и ум женщины был важен. Если невеста получала хоть какое-то образование, это ценилось. шёл половой отбор, потому что умники выбирали умницы, наоборот. Происхождение видов и половой отбор название знаменитой книги Дарвина, и в этом что называется что-то есть. На женщин в еврейском обществе тоже действовал интеллектуальный отбор, хотя и гораздо слабее, чем на мужчин. Книга была частью семейной жизни, а не чем-то вроде детали мужского мирка за пределами семейного очага. На протяжении жизни многих поколений у евреев шло закрепление признаков интеллекта и обучаемости. К этому можно отнестись с завистью, можно и с иронией, но факты мало меняются от того, что мы к ним каким-то образом относимся. Следствия понятны, и их два. Во-первых, мужчинам приходится ещё тянуть, стараться быть ещё умнее и сильнее, раз жена учёная и умная, надо дотягивать, надо соответствовать её уровню, чтобы оставаться лидером в семье. Из-за этого, кстати, многие мужичонки послабее и поглупее не любят и боятся умных женщин. А во-вторых, образованная мать никогда не позволит, чтобы её дети остались без образования.